Глава тридцать третья. Я даже не успела сообразить, что происходит, как Кретес отскочил к стене. Его сюртук распахнулся, а от рубашки отлетела деревянная пуговица, покатившись по полу. Выглядел в этот момент бывший лэрд азадачено. Он явно не ожидал нападения. Испугавшись, я отступила на шаг. Калез рычал и, не произнося больше ни слова, подскочил к нему и размахнувшись, ударил кулаком по лицу. Брызнула кровь. Брат дёрнулся и попытался защититься, но куда там. Он проиграл даже не начав бой. Слабый, какой же никчёмный из него вырос воин. От вида красных стекающих по стене капелек мне стало дурно. Кале, остановись. Я попыталась вмешаться в избиение. Ты слышишь меня, довольно? Дракон замер и обернулся. Он скалился, явно пребывая в бешенстве. В этом мгновении брат призвал свою магию и обрушил её на дракона. Подло, низко, как крыса. По комнате прошёлся мощный вихрь, сбив меня с ног. К счастью, я приземлилась в кресло, а вот коле прокатился по полу. Встряхнув головой, генерал продемонстрировал врагу клейки. Как был слизнем, так и остался, процедил он. На себя посмотри, ящерица. Неожиданно смело рявкнул брат. Даже рожу свою евид сестре побоялся. Так кто из нас трус, Орм? Испугался, что погонят тебя отсюда санными тряпками? Рыло в пушку! Лучше заткнись! Взревев, Кале подскочил и зарычал. На его лице проступили чешуйки. Испугавшись оборота, я открыла рот, но сказать ничего не успела. Генерал взял себя в руки и скалясь, как зверь, пошел на Критеса. Снова посыпались удары, но теперь брат хотя бы пытался оказывать сопротивление. Правда, его это не очень спасало. Прекратите, закричала я, когда новые капли крови осели на стену. Не смеете так себя вести, успокойтесь. Но никто меня уже не слышал. Снова вихрь. Мощный поток воздуха смешался с драконьим пламенем. Взвизгнув, выставила руки, ограждая себя от магии мужчин. Но она ни кasнулась меня. Зато в огне зашлись занавески. Я подскочила, чтобы их потушить, и меня тут же сбило с ног. Неуклюже пошатавшись, упала. Неудачно. Трость отлетела к стене, а боль пронзила колено. Да хватит, выдохнула, борясь со слезами. Убирайтесь прочь отсюда оба. В комнате мгновенно стало тихо. Алисия, как ни странно, но первым ко мне пополз брат. Прости, я не хотел. Что ты не хотел? Коля опередил его и поднял меня на руки. Всего этого не хотел. Брат сплюнул кровь на пол. С чего ты, тупая ящерица, вообще взял, что я ей зла желаю? Угадай, огрызок мага. Зрачок дракона пульсировал, то сужаясь, то становясь человеческим. Хватит, выдохнула я. Боль медленно отступала. Не смейте устраивать здесь свои детские разборки, Алисия. Кале сел вместе со мной в кресло и устроил удобнее. Критез, шатаясь, поднялся, крихтя от боли, прошел к стене и подобрал мою трость. Прости, сестра. Вспомнил, кто она тебе? Процедил дракон. Довольно! Простонала я. Вы чуть не спалили мою комнату. Вы набили здесь такой бедлам. Он. На скулах коле заходили желваки. Просто пришёл поговорить, мягко перебила я его. Совсем не обязательно теперь по этому поводу крушить мою комнату. Тут и без вас, близнеашки, постарались. Да о чём ему с тобой говорить? процодил мой дракон, но уже не столь яростно. А что, по-твоему, тем нет? ощетинился Критес. Тебя сюда звали? О, а что тебе приглашения выдавали? Ты должен был сидеть под замком. Я ещё три шкуры спущу с того, кто не досмотрел. Но раз уж тебя так потянуло на беседы, то, может, со мной поговоришь, Критес? Где мой браслет? Мне почём знать, где твои пабрикушки? Брат недоумённо пожал плечами и поморщился от боли. Не лги. На лице Кале снова проявились красные чешуйки. Тебя видели возле ущелья в ту ночь, когда я улетел с семьёй. браслет мог забрать только ты. Да, я был там, но никогда не брал ничего твоего. Лэрд отпираться не стал. Это ты отнял всё, что у меня было. Ты мерзкое отродье. Лучше следи за своим языком. В голосе Кале вновь прорезались рычащие нотки, а в комнате стало заметно жарче. А то ж то, критес усмехнулся, зло так первый дракон на деревне явит мне свой гнев. Ты как был заносявой себе любивой ящерицей, так и ею и остался, Фроди. Иначе не стал бы здесь перед сестрой ломать комедию. Теперь, оказывается, я виноват в твоих бедах. Браслет тебе какой-то подавай. Что, не нашёл в себе силы сознаться, что тебя не пойми где 20 лет носила, пока она прикованная к кровати лежала? Думаю, у тебя нет оправданий, правда? Ты хотел вернуться великим победителем, показать какой-то непревзойдённый герой, генерал драконов. Хорошо, хоть под хвост тебя не поцеловал на крыльце. А я тебя сразу узнал. Признаться, уже и не думал, что явишься. А нет, припёрся в чешуе начищенный. Критес, выдохнула я. Мне не понравилось издёвка в словах брата. Он выворачивал всё так, словно он здесь сама невинность. Он прав, Алисия, неожиданно спокойно произнёс Кале. Именно так всё и было. Мне не хватило духу покаяться в том, что я тебя предал. И на сей раз он говорит правду, но сейчас я хочу знать, где мой браслет. Я его в глаза не видел, ясно тебе. Критез, все еще держав в руке мою трость, утер рукавом кровь под носом. У меня своих грехов хватает, в жизнь не отмоюсь. Лишнее мне вешать не надо. Хватит! Я нервно прикрыла рукой травмированное колено. Нужно позвать Валенса, засуетился Кале. Нет, отмахнулась я от него. Тогда хоть настойку выпей, Критез потянулся за бутыльком. Бледная же. Ой, у нас кто-то вдруг братом решил стать. Кале выхватил у него из руки лекарство. Не познавато ли? Уже как бы и не надо. А вообще что это ты такой заботливый? Не твое дело. Бывший лэрд, приставив у кресла трость, шатаясь отошел. Ну как же, Лен теперь мой, и ты решил заделаться родственничком? Кале открыл пузырёк с мутным зелёным содержимым и передал его мне. Нога успокоилась, но я всё же отпила немного. Ошибаешься, ящерица, критэс снова стёр набежавшую кровь под носом. Сегодня я уйду, но ты не вправе мне запретить, говорит сестрой. У тебя было много лет для этого, прошипел Кале. А у тебя тоже, Фроди, не остался в долгу брат. Так чем ты лучше меня? Сем. Да прекратите же вы уже! Меня охватила злость. Хватит мне душу теребить своими рас прями. Брат поджал разбитые губы и сделал несколько шагов в сторону двери. Но тут я кое о чем вспомнила. Критез, стой! Я хочу знать, чем близняшки шантажировали тебя. Он остановился и обернулся. О, это теперь очень простой вопрос. На его губах заиграла улыбка. Ещё вчера я бы ирта не раскрыл, а сегодня это не стоит ничего. Я не законнорождённый, Алисия, меня родила кухарка. Но как такое услышать? Я была не готова. Вот так, он развёл руками. Лердо нужен был сын, а какая утроба его выродит, не имело значения. Он заставил жену признать меня. Знаешь, Сафира любит повторять, что я обязан им всем, потому что они родились девочками, подарил Лера мужа сыновей, в том ущелье мог бы оказаться я. В комнате стало тихо. Я всё так же бестолково моргая пыталась сообразить, как это? Что значит бастард? Разве такое возможно? Я сейчас заплачу от жалости, прошепял Коля. Как же вовремя у тебя братская любовь проснулась. Чудесное преображение, иначе и не скажешь. Не утруждайся. Критез в долгу не остался. Он окатил генерала таким презрительным взглядом, что даже меня проняло. Мне твоя плаксивая драконья морда ни к чему. Хватит! В какой раз рявкнула я и отпила зелье. Голова гудела от мыслей. Я позову Валенса. Мгновенно сменил тон Кале. Но сначала вы провожу твоего гостя. Нет, я взглянула на брата. Как давно они шантажируют тебя этим? Он неопределённо пожал плечами и довольно зыркнул на моего дракона, словно выиграл некую битву, о которой я даже не догадывалась. Да сколько себя помню, столько и пляшу под их дудку. Их нянька, Гадюка, наушкивала с пелёнок. Вот она-то и была настоящей змеёй. Я подозрительно прищурилась, но не могла с ним не согласиться. Да, она всегда делала вид, будто не замечает, что они творят. Да, она сама их этому и учила. Перебил меня брат. Крыса залезла в постель отца после смерти Леры и управляла через близнешек замком. Кому нужно, гадила, подставляла. Он сверкнул глазами, вся его покорность в миг развеилась и выглянул прежний Критез. Но это не прощает тебя, медленно произнесла. Наблюдая, как мастерски он является мне нужную эмоцию, ты мне должен. Нет, не прощает. Он закивал и в миг стал серьезным и собраным. Я понимаю, как все это выглядит со стороны Алисы. Не буду отрицать и то, что в какой-то момент оказался еще хуже Юллы и Сафира. В последние дни я часто возвращался в прошлое, прокручивал темы, мысли на поводу которых шел. Тогда близняшки загнали меня в угол. Я в каждом шипатке прислуги слышал сплетни про себя. Уже много позже сам, став лердом, вдруг понял, что простых слов мало, нужны доказательства. Но тогда мальчишкой боялся правды как огня. Увидев тебя, я побежал за помощью, и я желал помочь. Но потом пришла иная мысль: если тебя не станет, то всем будет уже плевать, какое у меня происхождение, сын и первый наследник. Это ты сейчас о чем? Колено прякся. и подался вперёд. Неважно, прошептала, обдумывая услышанные слова. Страшная для меня логика в них была. Брата это не прощала, но хотя бы объясняла мотивы его поступков. Что значит неважно? рявкнул мой дракон. Я желаю знать. Это я оставила Алисию умирать в ущелье. Неожиданно сознался Лэрт. Давай, дракон, мсти. Не смейте устраивать драку. Выкрикнула я, прежде чем хоть кто-то сдвинулся с места. Ты покойник, процедил Коля, игнорируя меня. Да хватит, я умоляю вас, довольно. Где его браслет Критес? Я как могла сглаживала все углы, не желая видеть разборки мужчин. Я уже устал повторять. Не брал его, брат шипелних уже змея. Не брал, слышите? Да и где я должен был его достать? Залиться, кажется, его терпения подходит к концу. В таком состоянии он был максимально честен, как и отец Критес не умел сдерживать ярость и в такие моменты не следил за тем, что говорит. В ущелье взглянула ему в глаза. Было уже темно, когда я примчался туда. Думал, ты сбежала, потому что эта ящерица улетела. По руки я колеб, попал в злачую я, но он молчал. Дальше, Критес, шипнула я. Что дальше? Я повторяюсь. Пошёл по бревну на поляну, осмотрел там всё и когда возвращался, заметил бледное пятно на дне. Присмотрелся и до меня дошло, что это ты. Он умолк, но что было потом, я уже слышала. Решил повернуть ситуацию в свою пользу. Да, ты всегда меня ненавидел. Мне стало так обидно. Я так и не поняла, за что меня, ведь я не сделала ему ничего плохого. Неправда. Он поморщился, словно ему неприятно было обнажать душу. Я просто желал стать лучшим из детей, хотел, чтобы отец перестал поприкать меня твоей ящерицей, которая и с мечом ловко управляется, и маг весь из себя. Ты как был по казушникам в роде, так и остался. Не ее я не ненавидел, а тебя. Знаешь, какая между нами разница, маговский огрызок. Калез сжимал ладони в кулаки. Я бы никогда не оставил никого на дне ущелья. Да я бы на брюхе сполз вниз, лишь бы спасти её. А чего же ты не примчался раньше, чтобы помочь ей? взревел Критес. Да потому что ты написал мне письмо. Лицо дракона покрыло чешуя. В этот момент он был на себя не похож. Хватит обвинять меня в том, что я не делал. Какое письмо? Я ждал тебя, Гадёныш, все эти годы. Всё гадал, когда ты явишь свою морду этому Лену. Жил, как в последний день, прожигал всё, лишь бы тебе не досталось. Я знал, явишься не сегодня, так завтра. Да, я страстно желал узреть выражение твоей морды, когда ты увидишь Алисию, когда поймёшь, как твоя избранная страдала, пока ты прославлялся. Тварь! Кале быстро пересадив меня в кресло, ринулся на него. Ты покойник, как рыцак. Закрыв лицо руками, я пыталась справиться с подступающими слезами. Удары не прекращались. Кале, если ты сейчас убьешь брата, то можешь убираться вместе с ним из моей жизни. Взревела, просто не в силах сдержать эмоции. Алисия. Он замер. Что? Меня понесло. Двадцать лет прошло. Тогда нужно было его бить, а сейчас я уже Калека. Алисия, я. Да, ты виноват, и он виноват. Может, кто-нибудь уже подумает обо мне? Поднявшись, Коля запустил пятерню в волосы и шумно выдохнул. В воздухе взвилось облачко пара. "Что ящер?" критэс глухо засмеялся и тут же закашлялся, прижав ладонь к груди. "Придётся наступить на горло своему совершенству и признать, что я не лучше тебя", договорил за него мой дракон. Да, Мак, выходит, что не лучше. И хотел отбелиться, да не вышло. У тебя, к слову, тоже. И дураку понятно, что ты сюда прибежал. Мне стало совсем горько, по щекам всё-таки скатились слёзы. Не плачь, сестрёнка, Критес улыбнулся разбитыми губами. Я его понимаю. Всегда хочется выглядеть перед окружающими лучше, чем ты есть. А уж перед любимой Наверное, на его месте я сделал бы то же самое. Наломали мы с ним дров, оба. Но его хоть какое-то там письмо извиняет, а меня ничего. Мне нужен браслет. Калета скалился, глядя на него. Жениться не можешь. Критез снова размечался, морщясь от боли. А я все гадал, что ты ее к Алтарю не тащишь. Спроси у наших сестриц, голову готов на плаху опустить, без них не обошлось. Они были детьми, прошептала я. Не такими уж и детьми. Твоя талия правильно их называет змеюки, такими они и родились. Он с трудом встал на четвереньки и пошатнулся. Да, не судьба тебе меня добить, ящер. Второй раз сестра спасает. А я ведь поначалу зол был на неё за это. Слабоком меня выставила, плясала с тобой на этом празднике, а я остался ни у дел, всё потерял. Всё к чему стремился, всё потерял. Жизнь осталась. Процедил Коле. Где эти мерзавки? Мне нужен мой браслет.